«Разумеется, Агнес», — поддакивал Мэт, ничуть не увлеченный такой перспективой и твердо убежденный, что почтенная пожилая дама, о которых она только что говорила, — для него неподходящая компания. «Но я сейчас не могу еще знать, встречу ли кого-либо в таком роде. Посмотрим сначала, как все у меня сложится. — Ты быстро станешь там на ноги», — нежно уверяла она. Ты ведь и сам не знаешь, как нравишься всем. Потом твоя игра очень поможет тебе выдвинуться в обществе. Ты не забыл уложить ноты? Мытью самодовольно кивнул головой. Все взял. И мандолину. Я вчера переменил на ней бант. Агнес сдвинула черные брови при мысли о тех, кто будет любоваться этим украшением, завязанным на поэтическом инструменте. Но, не желая слишком наседать на мытью, она с некоторым усилием скрыла свои опасения и, сделанной улыбкой, направила беседу в более возвышенное русло. — В церковном хоре тоже будет сильно не доставать тебя, Мэт. Без тебя и в кружке все будет казаться иным. Он скромно запротестовал, но Агнес не хотела слушать возражений. — Нет, — воскликнула она, — не спорь со мной. В церкви будет очень не твоего голоса. Помнишь, милый, тот вечер после спевки, когда ты в первый раз провожал меня домой? Никогда не забуду, как ты заговорил со мной. Помнишь, что ты сказал? Не припомню сейчас, Агнес, ответил Мэт рассеянно. И разве не ты первая со мной заговорила? О, Мэт! ахнула она, укоризненно подняв брови. И как тебе только несовестно. Ты отлично знаешь, что улыбался мне из-за нот весь тот вечер, и первый заговорил со мной. Я только спросила, не по пути ли нам. Мытью кивнул головой с покаянным видом. Вспомнил, вспомнил теперь, Агнес, и мы с тобой съели весь большой курек лакричных леденцов разного сорта, которые ты принесла с собой. Они были привкусные. «Я буду посылать тебе каждый месяц большую жестянку конфет», — поторопилась обещать Агнес. «Я не хотела вперед рассказывать тебе, милая, но раз ты заговорила об этом сам, отчего же не сказать? Я знаю, что ты любишь конфеты, а в тех краях ни за что не достанешь хороших. Если послать их в жестянки, они дойдут в прекрасном виде». Он... Поблагодарил ее довольной улыбкой. Но раньше, чем успел что-нибудь сказать, Агнес продолжала, торопясь использовать его благодарность, пока она не остыла. «Твоя Агнес на все для тебя готова, Мэтт. Только бы ты не забывал ее», — говорила она страстно. «Ты никогда, ни на одну минуту не должен забывать обо мне. Ты ведь возьмешь с собой все мои фотографии». «Сразу же вынь, поставь одну из них в каюте. Хорошо, милый?» Она еще крепче прижалась головой к плечу Мэтта и смотрела на него, словно гипнотизируя. «Поцелуй меня, Мэтт. Вот так, хорошо. Как чудесно, что мы обручены. Это почти то же, что брак. Всякая честная девушка может чувствовать то, что чувствую я. Только в том случае, если она обручена с кем-нибудь». Диван, видимо, был непружинный, и Мэтт начинал испытывать неудобства под нанавалившимся на него солидным грузом. Его ребяческая любовь к мисс Моер, питаемая коварной лестью и знаками внимания с ее стороны, была недостаточно сильна, чтобы выдержать тяжесть этих любовных объятий. «Ты мне позволишь покурить?» — спросил он тактично. Агнес подняла глаза, налитые прозрачными слезами из-под черной, как смоль, путаница волос. «Последний вечер», — сказала она с упреком. «Видишь, ли, я думаю, это поможет мне встряхнуться», — пробормотал он. «Последние дни были очень тяжелы, все эти сборы так утомляют человека». Она вздохнула и неохотно поднялась, говоря, «Ну, хорошо, милый, я ни в чем не могу тебе отказать. Покурим». Если чувствуешь, что это тебе будет полезно. Но смотри, не кури слишком много в Индии, Мэтт. Не забывай, что у тебя слабые легкие. Она милостиво прибавила.